Мила Лютикова неторопливо вошла в подъезд представительного офисного здания и, важно, кивнула охраннику. Путь ее лежал на второй этаж, в редакцию журнала «Возраст женщины», конкретно в кабинет главного редактора Алика Цымжанова. «Возраст женщины» был толстым, иллюстрированным изданием, большую и лучшую половину которого составляла реклама духов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 Какого чёрта? прошипел Алик, но тут же опомнился и раздраженно крикнул. Да? Милые руки, которые он до этого ласково тискал, снова оказались в её полном распоряжении. Поэтому она ловко сняла с подноса чашечку кофе и уничтожила её в два глотка. В двери тем временем приоткрылась щелка, и секретарша задушенным голосом сообщила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 и не очень хорошо понимала, чем спровоцировано сегодняшнее объяснение. То, что это будет объяснение, сомнений у нее уже не вызывало. Темные цимжановские глаза пылали, словно уголья. «Моя жена Софья с ума сходит от ревности!» — выпалил Алик, притягивая Милу еще ближе к себе. «Она видит меня насквозь,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 Мила рассмотрела его как следует. На нем была черная водолазка и черная кожаная куртка. Но не это ее так потрясло. На голову неизвестного были натянуты черные колготки. Ноги, завязанные на макушке бантиком, свисали по обеим сторонам головы, словно зайчие уши. Когда Алик начал приближать жаждущие любви губы к лицу Милы,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 Внизу раскинулся оживлённый проспект, троллейбусы щёлкали усами, дребезжали чем-то дорожные рабочие, фырчали грузовики. Так что вместо того, чтобы обернуться, Алик прижался к её губам трепетным ртом и закрыл весь обзор. Когда Мила дёрнулась в его руках, он её отпустил. Она тут же выглянула из-за его плеча и вскрикнула,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 Но фраза не шла с языка. Совершенно очарованная ее замешательством, Цымжанов неожиданно проявил подлинную страсть. Быстро обняв Милу, он поцеловал ее снова, коротко, но очень жарко. — Дорогая, я тебе позвоню. А сейчас извини, у меня поляки. Он осторожно провел ее в кабинет, помог надеть пальто и еще раз поцеловал перед тем, как распахнуть дверь. Морда у него была довольной. Судя по всему, он пребывал в уверенности, что крепость пала. Мила тем временем на неслушающихся ее ногах вышла в приемную. Поляки, устремившиеся в кабинет, по пути кидали на нее любопытные взоры. «Еще бы! Бесплатное развлечение!» Стрепанная дамочка в длинном распахнутом пальто, бледная и не слишком молодая, с совершенно дикими зелеными глазами. «Привет, поляки!» Мертвым голосом произнесла она, отшатнувшись от юноши в черной кожаной куртке. Юноша в ответ запшекал по-польски и мило поспешила ретироваться. «Очутившись в коридоре, она...» Вместо того, чтобы свернуть к лифту, направилась в другую сторону, заглядывая во все кабинеты по очереди. В первом сидел важный мужчина, который даже не поднял глаз, когда она пробормотала свои извинения. Мужчина был толстым и, судя по всему, коротким, совсем не таким, как человек в черном. Второй кабинет был закрыт. В третьем по счету, а по рассуждениям Милы Это был именно тот кабинет, в котором прятался убийца. Шел ремонт, и в нем никого не оказалось. Пахло мокрой штукатуркой и клеем, по полу были расстелены влажные газеты, стояли ведра, валялись мохнатые тряпки. В углу скучали рабочие башмаки, покрытые белыми кляксами. Трепеща, Мила вошла внутрь, и стала искать следы присутствия убийцы. Минут пятнадцать спустя, ничего не обнаружив, она на ватных ногах покинула здание и двинулась в освоясь. «Спина Алика, — рассуждала она по дороге, — была отличной крупной мишенью, но человек в черном проигнорировал ее. Значит, покушение было организовано именно на меня?» Мила до сих пор не могла отделаться от зрелища, стоявшего перед глазами дула, в которое она несколько секунд неотрывно смотрела. Что, если тип с пистолетом поджидает ее где-нибудь на улице? Впрочем, интуиция подсказывала ей, что этого просто не может быть. Убийца-неудачник наверняка скрылся, ведь она должна была поднять крик на всю редакцию. Кстати, почему я не стала кричать? Почему не рассказала обо всем Алику? Надо было схватить его за плечи и развернуть лицом к человеку в черном. Или заорать, что есть мочи. Упасть на пол, в конце концов. Реакция подвела. Огорченно подумала Мила. Она всегда остолбенела, когда случалось что-нибудь непредвиденное. Домой ехать было страшно вдруг мужик с колготками на голове затаился в подъезде. Поймав такси, Мила велела вести себя в родительский дом, где накануне целый полк родственников отмечал день рождения свежеиспеченного мужа ее сестры Ольги и откуда, собственно, она явилась в редакцию. Ольга была на несколько лет старше Милы и вела активную брачную жизнь. Николай Михеев, Стоял в ее списке четвертым. Это был скользкий тип, с прилизанными волосами и вкратчивыми манерами. Красавец черной масти. Мужчина с классической злодейской внешностью и идеальным пробором. Когда Мила позвонила в дверь, именно Николай первым появился на пороге. — А, дорогая своячница! — в растяжку сказал он. Ольга убедила мужа, что именно так его голос звучит особенно сексуально. «Рад, что ты вернулась. Вчера я не успел поблагодарить тебя за подарок. Ну-ка, дай я тебя поцелую». Мила изо всех сил, скрывая отвращение, подставила вчерашнему имениннику щеку. Лобзая ее в зеркало возле вешалки, тот увидел, как она сморщила нос. И ехидно спросил. — От меня что, пахнет чем-то неподобающим? — Жидкостью для полоскания рта, — пробормотала та. — А ты, конечно, считаешь, что мужчина должен пахнуть конюшней. — Хотя бы табаком. — Достаточно того, что табаком пахнет моя жена, — ухмыльнулся Николай. В тот же миг, словно по заказу, его жена возникла в коридоре. Она была длиннее Милы на полголовы, имела высокие скулы кинодивы и божественный рот, который большую часть суток портила зажатая в нем сигарета. Кроме того, у нее была качественная фигура с широкими плечами, маленькой грудью и плоским животом. Более короткая и круглая Мила иступленно ей завидовала. «Ольга!» — воскликнула она, скидывая туфли. — У меня приключение ужасное. Встретила кого-то из своих старых любовников? Ольга пыхнула сигаретой, втянув щеки, и стала похожа на Марлен Дитрих. Мила увлекла сестру на кухню и усадила за стол. Я поехала в редакцию. Когда мы с Аликом вышли на балкон, кто-то пальнул в меня из пистолета. «Ты, конечно, шутишь!» Ровным голосом откликнулась та. «Черта с два! В меня стреляли! Дважды! У этого типа на голове были колготки! Теперь я не знаю, как мне жить дальше!» Вопрос поставлен некорректно. «Как жить ты знаешь? Ты не знаешь, что сделать, чтобы не умереть!» «Издеваешься, да? Не веришь мне?» «Верю!» «Просто никак не могу прийти в себя», — сообщила Ольга. Потом вдруг набросилась на сестру. «Ты чего же сразу милицию не вызвала? Надо было поднять шум до небес. А ты?» «Я растерялась», — коротко пояснила Мила. «Знаю я тебя. Разинишь рот и стоишь, как светофор. С детства ненавижу эту твою манеру». «Это не манера» своеобразная реакция организма на испуг. Оскорбилась Мила. Я попала в ужасную ситуацию. Звонить в милицию уже поздно. Алик, который был со мной на балконе, ничего не видел и не подтвердит. Идти домой мне страшно. Можно, конечно, спрятаться здесь, в родительском доме, но не до бесконечности же мне прятаться. «Давай посоветуемся с Николаем», — предложила Ольга. «Да ну его к черту!» — Прости за откровенность, но он ведь глуп, как пробка. — Ну, тут уж, милая моя, или красота, или извилины. Профессор у меня уже был, и ты в курсе, чем все закончилось. — Ты еще не знаешь, чем у тебя закончится с Николаем, — резонно заметила Мила. — С Николаем я никогда не разведусь, — горячо заявила Ольга. — Четвертый муж — все равно, что поздний ребенок я вставлю эту сентенцию в свой очередной рассказ все тетки просто умрут от восторга. давай хряпнем по рюмочке для храбрости предложила ольга и достала какую то пузатую маленькую бутылку. если я напьюсь меня можно будет брать голыми руками. ты же знаешь до чего я пьяная и беззащитная ты трезвая и беззащитная ольга принялась пить одна. На пороге кухни появился Николай. Опершийся косяк, он скрестил руки на груди и заметил. Если я не ошибаюсь, наша Мила не так давно посещала спортивную секцию, где ее учили приемом самообороны. — Ты что, подслушивал? — возмутилась Ольга. — Да нет, просто до меня долетела твоя последняя фраза по поводу беззащитности. Инструктор, когда увидел Милку в трико, сразу растерял все свои навыки, — хихикнула Ольга. — Надо отдать ему должное. Он не взял с меня денег, — пробормотала та, — даже за ущерб. — Что ж за ущерб ты ему нанесла? — лениво поинтересовался Николай. Сломала ему руку. — Ого! Он уронил меня на мат, а я терпеть не могу заигрываний. В общем, получилось недопонимание. — Как ты думаешь, Николай? — рисуясь, спросила слегка захмелевшая Ольга. — Сколько стоит нанять телохранителя? — Твой папа потянет, — шевельнул бровью тот. «Слышь — Слышь, — толкнула Ольга сестрицу в бок, — наш папа потянет. — Николай! — Мила твердо посмотрела на Ольгиного мужа. «Не мог бы ты на некоторое время испариться?» Николай фыркнул и удалился шаркая тапочками. «Боже мой, какой противный тип!» — воскликнула Мила. «Как ты можешь писать свои карамельные рассказы и до такой степени презирать мужчин?» «А что, прикажешь ими восхищаться?» «У тебя ведь двадцатилетний сын!» — всплеснула руками Ольга. Это святое. Надеюсь, он будет не таким козлом, как все остальные. Итак, что ты решила? Попросишь у папы денег на телохранителя? Смеешься ты, что ли? Можешь себе представить, что начнется. Папа побежит к маме, мама упадет в обморок. Тут же последует серия телефонных переговоров с друзьями и знакомыми. Забурлит вся Москва. Меня посадят под замок. И я неизвестно, на какой срок лишусь свободы. Может быть, это все же лучше, чем быть пристреленной? Пожалуй, я забаррикадируюсь в собственной квартире. Там мне всегда найдется дело. Почитаю книжки, послушаю музыку, пока все не прояснится. — А кто будет все это прояснять? — привязалась Ольга. И тут же высказала свежую идею. Надо нанять частного детектива.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 И напрасно. Николай озабочен завтрашним днем. — Конечно. Его отоспавшаяся физиономия, исполненная тревоги о завтрашнем дне. — Что, если он услышит? — Да хрен с ним! — Зачем ты чернишь его в моих глазах? — рассердилась Ольга. — За тем, что мне надоело скрывать свои истинные чувства. Первых трех твоих мужей я терпела молча. Сейчас мое терпение иссякло. Считаешь, что Николаю не повезло.